ВОЛК И ПСЫ Мне хотелось утопить город в крови. Мне хотелось убивать и пить кровь, разрывать тела на части, отрывать головы и насаживать их на колья. Мне хотелось разрушать. Последний раз такое состояние у меня было давно. Тогда, столетия назад, в небольшом сельском городке Франции некий верный последователь Ван Хельсинга выследил одного моего друга и загнал ему в грудь осиновый кол. Потом отрезал голову, набил рот чесноком и сжег тело. Я узнал об этом только через неделю. Нас было трое, и ярость кипела в нас. Ночью мы ворвались в городок и... Словом, мало кому посчастливилось уцелеть в той пляске смерти. А мой друг... Никого не убивал в этом городке. Просто кому-то он показался подозрительным. Кто-то видел зловещий, как ему показалось, блеск в его глазах. Кто-то заметил, что он не касается серебра и не любит бывать на солнце. На основании этих улик город вынес моему другу смертный приговор, подписывая тем самым приговор самому городу. Времени у меня было мало. По счастью, Линкольн Эдика оказался настоящим передвижным арсеналом на четырёх колёсах. Я нашёл дробовик под полкой багажника и три автоматических пистолета под сидениями. Пистолеты я рассовал за пояс, дробовик положил рядом с собой, вынул из багажника и упрятал под заднее сиденье свой меч. Когда Линкольн выезжал из леса на просёлочную дорогу, я был готов ко всему. На трассе американский монстр выжимал около 200 километров в час, оставляя за собой возмущённые крики и резкие гудки подрезанных мною водителей. Притаившийся в засаде сотрудник ДПС с радаром махнул было своим жезлом, но когда я направил на него пучок своей ярости, почему-то предпочёл ретироваться обратно в кусты и поискать более доступную добычу. В город я тоже въехал без проблем, только вот скорость Пришлось сбросить Моя агрессивная манера вождения Не вписывалась В размеренный поток столичных жителей Скверик В котором мне назначили встречу я знал Я не любитель подобной романтики Уже много лет как не любитель Но признаюсь Что совершил с Ольгой Там несколько прогулок Дыша свежим ночным воздухом И наслаждаясь ощущением тьмы Днем там должно быть полно детей И пенсионеров по идее охотникам, они должны мешать. Но тех, кто назначил мне встречу, это не заботило. Стало быть, не волновало и меня. За 10 минут до назначенного срока я припарковал автомобиль в неположенном месте, спрятал свой арсенал под доставшийся мне в наследство от Эдика плащ и пошел навстречу своей судьбе. Детишек было необычайно мало. Толь жаркая пора заставила родителей увезти их всех на даче. В деревне или отправить в летние лагеря. То ли каким-то шестым чувством они поняли, что сегодня на свое излюбленное место для игр лучше не соваться. Пенсионеры, читающие свежие газеты старички и вяжущие на скамейках старушки, являются неотъемлемым атрибутом любого скверика или аллеи. Но сегодня и их было вдвойне меньше обычного. Наверное, тоже что-то почувствовали. Среди сквера, возле статуи то ли какому-то поэту, то ли космонавту, стояли двое мужчин, также идеально вписывающихся в атмосферу прекрасного летнего денька, как и ваш покорный слуга. Они были в темных длинных плащах, на лицах написана «Мрачная решимость» и «Вера» — ватиканские боевики. Один был постарше, чуть ниже ростом, смоглый, с итальянскими чертами лица. Я определил его как самого отца Доминика. Второй был типично выраженным славянином. Волосы светлые, фигура атлетическая, военная выправка. Плащ висел на его фигуре как-то неправильно, скрывая оружие по размерам не предназначенные для того, чтобы быть скрытым плащом. Да и я со своим дробовиком и мечом вряд ли выглядел лучше. Я двинулся к сладкой парочке. «Стой!» скомандовал отец Доминик, когда я был в пяти метрах от них. «Стой, где стоишь, нежить!» «Где Ольга?» Я остановился. «Блудница в надежном месте!» сообщил отец Доминик. Глаза его горели фанатичным огнем человека, свято верующего, что бьется он за правое дело. «И какая цена?» спросил я. «Твоя жизнь!» ответил второй. а гарантии!» «Я даю тебе слово, что не убью ее, если ты сдашься», — сказал второй. «Священники не лгут. А кролики не любят заниматься сексом», — сказал я. «Их только двое. Но они слишком уверены в своих силах». «Конечно, дело происходит днем. Но профессионалы должны знать, что вампир и днем представляет серьезную угрозу. Эдик и сотоварищи могли бы много чего об этом рассказать» если бы мертвые умели разговаривать. Стало быть, либо они не профессионалы, что я исключаю, зная репутацию их предводителя, либо... их не двое. Я огляделся по сторонам, аккуратно, чтобы не выдать себя движением. Еще должно быть двое или трое. Где бы я сам устроил засаду? Вон там. Ага, что-то шевельнулось, хотя ветерка нет. А еще где? «Я не даю никаких гарантий проклятым», — сказал отец Доминик. «А я не веду переговоров со смертными», — сообщил я. «Вон тот парень, изображающий из себя пролежного студента, слишком пристально смотрит в мою сторону, да и одет не по сезону. Под ветровкой у него явно что-то есть. И вообще, откуда такая предубежденность? Может быть, мы поговорим друг с другом и изложим свои точки зрения». «Если тебе удастся убедить меня, священник, я сдамся без боя, и никто не пострадает. Тебе нужно только одно – доказать, что я проклят». «Ты – дитя сатаны!» «Вот уж неправда», – возразил я. «Я прекрасно знал своего отца. Он был испанским графом, но никак не сатаной. Скажу даже больше. Я не верю в дьявола, впрочем, как не верю и в Бога. Я прожил на свете много лет, и не видел ни того». «Ни другого. Так что не могу поручиться, существуют они на самом деле или нет. Скажи, если я выпью литр святой воды, это убедит тебя в том, что я не дьявольское отродье?» «Нет!» «Я так и думал», — сказал я. «Ты слишком закостенел в своей вере, монах?» «Да, я вампир. Я прожил почти тысячу лет и много раз задавался тем же самым вопросом. Откуда я? Что я из себя представляю?» почему я такой и поверь я так и не нашел ответа но почему ты преследуешь меня монах потому что ты убиваешь людей сказал второй за последние 10 лет я убил людей меньше чем спит и наркотики убивают за неделю сказал я тем не менее вы не отлавливаете по паркам наркоманов и проституток и не вбиваете им в грудь осиновые колья нет вы охотитесь на вампиров Хотя, согласно статистике, в массе насильственных смертей гибель от руки вампира не насчитывает даже одного процента. Мы убиваем единицами, а вы убиваете друг друга миллионами. Трудно верить в абстракции, не так ли, монах? Смотрел в глаза отца Доминика, не отрываясь. Он тоже не отводил взгляда. По щеке его стекала струйка пота. То ли климат слишком жаркий, то ли он явно нервничает. А охота на вампиров представляет обширное поле для веры. Если убедить себя в том, что я агент сатаны, легко поверить и в существование сатаны. А веря в реальность сатаны, легче поверить и в реальность его извечного противника, Бога. Но если вера твоя нуждается в постоянной подпитке, это означает лишь то, что она слаба, монах, и ты сам слаб. Я увидел слабый проблеск сомнения в глазах славянина, столь слабый, что он не давал мне и тени надежды переубедить его хоть в чем-то, столь слабый, что не успеет разгореться в оставшиеся минуты его жизни. Дать ему еще год или два, и он может и переосмыслить то, чем занимался все это время. Но давать ему время я не собирался. «Да, я убиваю людей», — продолжал я, — «а вы, люди», Убиваете коров и не видите в этом преступления. Вы питаетесь плотью и кровью существ, стоящих на нижней по отношению к вам ступени эволюции. Так же поступаю и я. Или вы не верите, что я бессмертный, не подверженный ни одному из ваших вирусов, проживающий тысячи лет, стою выше вас на лестнице, построенной самой природой. А коровы ведь даже не объединяются в отряды, чтобы дать отпор человекообразным приматам, а покорно идут под нож. «Ересь!» – высказался отец Доминик. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, я приказываю тебе замолчать!» «Уже замолчал», – сказал я. «Разговаривать с ними бесполезно. Если я хочу узнать, где Ольга, мне придется сразиться с ними и постараться оставить одного в живых. Но ты же с самого начала знал. «Что придется сражаться», — подсказал темный голос. «Тогда чего ты медлишь? Пришел убивать? Так убивай!» Однако, пока я осмысливал сию рациональную мысль, отряд противника перешел к действиям. Первым подействовал студент со скамейки, отбросивший книжку и метнувший в меня сосуд с какой-то жидкостью. Полагаю, это была святая вода. «Помните, я говорил вам о суевериях». Святая вода, ровно как и чеснок и христианские распятия, не имеют против нас силы. Они могут сработать в одном случае на миллион, когда применивший их человек настолько истинно верит в надежность используемого метода, что силой своей веры превращает фантазии в реальность. Это был не тот случай. Склянка разбилась о мое плечо, жидкость потекла по плащу. Я крутанулся вокруг своей оси. Пол и плаща взметнулись, как крылья какой-то диковинной птицы. И когда я закончил разворот на 180 градусов, оба ствола уже были в моих руках. Миг на выстрел и резкий откат в сторону. Пуля пробила лже-студенту голову. Как всегда в такие моменты мир замирает. Студент еще не начал падать. Его организм еще не осознал и не принял факт, собственные кончины. А в то место, где я только что находился, вонзился заостренный осиновый арбалетный болт. Снайпер, которого я засек первым. Отец Доминик сместился влево, на ходу доставая из-под плаща очень крупнокалиберное оружие. Не надо быть гением, чтобы догадаться, из какого металла отлиты его пули. Его славянский приятель точно был военным. Вместо того, чтобы стоять во весь рост, Открытый для прицельной стрельбы Он молнией скользнул за памятник Залег на землю Единственным идиотом Кроме самого отца Доминика Который остался на открытой местности Был я сам Впрочем ситуацию исправить было не Два прыжка И я скрылся за небольшой бетонной скамейкой В Тот час же Две пули Отбили фонтанчики песка у ее основания Стрелял кто-то еще Кто-то кого я не засек. Значит, их было не меньше пяти. Сейчас осталось не меньше четырех. И они знали, с кем имеют дело. Фантастика! Меч жутко мешал под плащом. Поэтому я выложил его на траву под скамейкой. Положил рядом пистолеты и взялся за дробовик. Самой очевидной целью был предводитель этих воинствующих монахов. Но когда я закончил рекогностировку, его и след простыл. Скорее всего, притаился за каким-нибудь деревом. Ну и что? Долго мы так пролежим в засадах, пока весь район наводнит милиция? Надоело мне прятаться и отсиживаться. Вам нужен вампир? Распишитесь в получении. К чертям. Демон я или нет? Дьявольское отродье. Хорошо. Получите ваше дьявольское отродье, падре». Я отбросил дробовик, снова взял в руки пистолеты и встал во весь рост. Гаврик с арбалетом высунулся из своего укрытия, чтобы произвести прицельный выстрел. И я всадил ему три пули в голову. С этими ватиканскими парнями иначе нельзя. Плащи у них, пули непробиваемые. Включился мой боевой режим. Чтобы описать его более понятными и удобными для восприятия смертного терминами, я приведу только одно слово – форсаж. Я полил из обоих стволов не давая противнику высунуться из укрытий. Я обрушил на сквер свинцовый дождь. Я перезаряжал пистолеты так быстро, что паузы тянулись не дольше двух секунд. Изредка кто-то пытался мне отвечать, но о точности таких попыток не стоит и упоминать. Я продвигался по направлению к памятнику. Мне нужен был язык.